Глава тридцать Было во мне то, о чем я знал. Это отец и другое, в котором я чувствовал матушку. Но в отце и в матери жили, в свою очередь, их родители, почти мне незнакомые. Знал я только одного дедушку. Говорят, отчаянный был повеса. Все женщины, дособутыльники да и одну бабушку, Женщину святую и набожную. Быть может, и они чем-то присутствуют во мне, и кто-нибудь из моей толпы унаследовал их черты? Быть может, это заключенные в нас множество? Наши предки — Бог весь до какого колена? Романтик, знаю, был матушкой, но нищий на паперти. Это уж верно то набожная бабушка. А герой, вероятно, кто-нибудь из прадедов. Добрый петух из забияка, кто знает. Теперь я жалею, что так мало знаю о предках. Знать бы хоть, кем они были, на ком женились, уже поэтому и о многом можно было бы заключить. Может быть, каждый из нас — сумма людей, нарастающая из поколения в поколение, и нам, быть может, уже очень не по себе от этого бесконечного раздробления — И мы хотим уйти от него, и потому приемлем некое массовое «я», которое упростило бы нас. Бог знает, отчего это я все думаю о моем братике, который умер сразу после рождения. Не могу избавиться от мучительного желания угадать, каким бы он был. Наверное, совсем не такой, как я. Братья всегда не схожи между собой. Тем не менее, ведь он был рожден от тех же родителей, тех же условиях наследственности, что и я, рос бы на том же дворе столярной мастерской, с теми же подмастерьями Францем и Паном Мартиноком, и, несмотря на это, был бы возможно одареннее меня или упрями, добился бы более высокого положения или ничего бы не добился, кто может знать. По-видимому, и той тьмы вероятностей, с которыми мы рождаемся, Он выбрал бы не те, что я, и был бы совершенно другим человеком. Быть может, мы уже биологически рождаемся как множественность, как толпа, и лишь развитие, среда, обстоятельства делают нас более или менее одной личностью. Мой брат, наверное, прожил бы судьбы, которые я не успел прожить, а я и по ним, быть может, познал бы многое, что есть во мне». Становится страшно, как представишь себе всю случайность жизни. Могли бы соединиться две совсем другие из миллионов зародышевых клеток, и был бы другой человек. Тогда это был бы не я, а какой-то неведомый брат мой. И суди Бог, что за странный мог это быть человек? Мог ведь родиться какой-нибудь иной из тысяч и миллионов возможных братьев. Что ж... Я вытащил выигрышный билет, а они пустые, ничего не попишешь, не могли же мы родиться все. А что, дружище, если ли эта множественность судеб, заключенных в нас, и есть толпа возможных, но не рожденных братьев? И может, один из них был бы столяром, другой — героем, один добился бы в жизни многого, другой бы жил нищим на паперте». И были бы это не только мои, но и их вероятности. Быть может, то, что я в простоте душевной принимал за свою жизнь, была наша жизнь, наша. Тех, которые жили давно и умерли, и которые так и не родились, но только могли существовать. Господи, за чего страшное представление, страшное и чудное. И бег обыкновенной жизни, который так хорошо, так до мелочей знакомнее, оборачивается вдруг совсем иным и великим, таинственным. То был не я, то были мы. Ты не подозреваешь, человек, чем ты жил, понять не имеешь, скольким жил. Ну вот, мы и все тут. Очень много нас. Весь наш род, смотри-ка, с чего это все вы вдруг вспомнили обо мне? Да проститься с тобой пришли, сам знаешь. Что? Проститься перед разлукой. Хорошо тут у тебя. Вот как. Дорогие мои милые, простите, я и не ждал вас. А мебель красивая, мальчик. Видно, кучу денег стоила. Верно, папа. Вижу, вижу, сынок. Ты кое-чего добился, порадовал ты меня. Мальчик мой единственный... Как ты плохо выглядишь, ты не болен? А, это мама, мама, мамочка, с сердцем у меня что-то неладно. О, Господи, сердце, вот видишь, у меня тоже было больное сердце. Это от моего папочки. А его нет здесь, тут он. Тот самый, дурной дедушка. Ведь это он, бедняга, временами буйствовал в нас. Уж это у нас в крови. Покажись, пропащий дедушка. Так вы и есть тот грешник? И кто бы подумал? Ладно, брось. Вот от тебе бы кто подумал? В тебе-то ведь тоже это было. А во мне ладно, а в маме нет. Еще чего не хватало в бабе-то? Такие вещи не для баб, а мужик что? Мужику надо перебеситься. А просто всё у вас, дедушка. «Просто. Я был настоящий парень, милый мой. Ну так что ж, озоровал порой. И за волосы бабушку по полу возили. Возил кто-то. А меня укоряют за то, что я хотел задушить покойную жену. Это у меня от вас, дедушка. Только силы моей в тебе не было, парень. Ты свою натуру скорее от женщин унаследовал. потому ты и было в тебе... Все так странно и загадочно. Вы, пожалуй, правы. Стало быть, от женщин? Скажите, вашей женой была та набожная святая бабушка? Да нет. Моя-то была веселая бабушка. Разве ты о ней не слышал? А, помню, веселая бабушка. Все бывало шутила. Я твоя веселая бабушка. Помнишь, как ты дразнил телеграфиста? Это от меня. Кого же пошел тот смиренный, святой человек? А это тоже в меня, малыш. Много я вынесла от твоего бедняги, дедушки. Да что? Надо терпеливым быть. Вот и примиришься. А что же другая бабушка, святая и набожная? Ах, она бедненькая, дурная была женщина. Полна была злобы, зависти, скупости. Вот и строила из себя святошу. Вот это у тебя от нее. Что именно? А то, что ты всем завидовал, хотел стать лучше всех, бедный мой малыш. А что я унаследовал от другого деда? Может быть, страсть подчиняться? Он, миленький, еще крепостным был, работал на барщине, как и его отец и дед. А поэт? Он в кого? Поэт? Такого в нашем роду не бывало. А герой? Не было и героев. Мы, сынок, все были простые люди. То-то нас было и есть, словно на ярмарке. Верно, бабушка, верно, словно на ярмарке. Как же после этого не родиться этаким средним от стольких людей? От каждого понемногу, а в целом такое заурядное среднее. Слава Богу! Слава Богу! «Слава Богу, что был я обыкновенным человеком!» «И ведь это-то и великолепно! Это и были вы, все вы! Столько вас почивших в базе! Аминь! А сколько нас, словно на ярмарке! Столько людей собралось! Да ведь это как великий праздник, и не скажешь Господи, и не подумаешь, что жизнь-то такое торжество!» А мы-то как же? Мы, возможные братья. Где вы? Не вижу вас. Нет, нас видеть нельзя. Нас только можно воображать. Например, что например? Например, я стал бы сталером и принял мастерскую после отца. Ты не думай, нынче мастерская разрослась бы. Два десятка рабочих, а машин сколько? Пришлось бы прикупить дворе гончара. Все равно гончарной мастерской там больше нет. Отец об этом подумывал. Конечно, подумывал. Да не было у него сына столяра, а жаль мастерской. Не возражай. Это было бы неплохо. Неплохо. А я? Нет. Я стал бы кем-нибудь другим. Показал бы я, брат, этому сыну маляра. Франц научил бы меня драться и все. Ох, и показал бы я этому малярчонку. А потом, кем бы ты хотел стать, все равно. Хотя бы камни дробить, киркой, по пояс, голым, поплевывал на ладони, да и вкалывай. Посмотрел бы ты, какие у меня мускулы. Да ну тебя, камни дробить. Я бы отправился в Америку или еще куда. Что толку фантазировать о всяких приключениях, чепуха? А вот самому испытать, черт возьми, испытать счастье, бродить по свету, хоть повидаешь многое. Наслаждение узнаешь. Наслаждение только женщины. Эх, ребята, я бы этим занялся. По мне хоть шлюха, хоть княжна в ладеновом платье. И даже трактирщица. Даже трактирщица с грудями по животу. И проститутка на мосту. И она, дружок. Ну и баба же, видно, была. И эта девочка с испуганными глазами. О, это Тем более, тем более, это бы я так не отпустил. И вообще, черт меня побери, позорвал бы я. А ты что? Я ничего. Кем бы ты был? Да так, никем. Я так уж как-нибудь. Милостыню попросил Хотя бы и милостыню. А ты? Я? Я бы умер 23 года наверняка не испытав никакой радости в жизни, никакой. Разве то, что все бы меня жалели. Я-то предпочел бы пасть в бою. Глупо, конечно, но хоть товарищи вокруг. И когда подыхаешь, хоть чувствуешь такую ярость, такую дикую, великолепную ярость, словно плюешь кому-нибудь в рожу. Сволочи, что наделали! А поэтому никто бы из вас не был... «Молчи! Уж быть так чего нибудь стоящим! Ты что? Ты был чуть ли не самый слабый из нас. Ты б не смог того, что мы. Впрочем, славно, что ты вспомнил о нас, братец. Все-таки все мы одной крови. Ты нищий, искатель приключений, столяр, забияка и бабник, и павший в бою, И умерший безвременно, все мы одной крови, все. А видал ли ты, братец, хоть кого-нибудь, Кто не мог бы быть твоим братом?